Глава седьмая. Иерия Норгримон сидел в моем кабинете и напряженно массировала лицо. Глубокие складки на ее лбу не разглаживались ни на мгновение. Брови сошлись на переносице, а яркие желтые глаза метали молнии. «Я уж не знаю, что и думать», — бормотала под нос квартиронка. «Мои братья обнаружили, что некто очень активно скупает камни крови в Клездане". Это крайне тревожный знак, который может свидетельствовать о создании крупной преступной структуры со строгой иерархией. Мы пытались выйти на покупателя, но он весьма осторожен. Совершает сделки только с проверенными поставщиками. И мне почему-то кажется, что все эти события, включая кровавое восхождение, как-то связаны. Но я не могу найти доказательств. Госпожа судья, вы слишком сильно зацикливаетесь на этом. Попробовал я немного разрядить обстановку, но добился строго противоположного результата. — Рис, пожалуйста, не называйте меня так! — поморщилась Ери. Мне странно видеть ваше спокойствие, когда судьба всей Южной Патриархии столь туманна. Если мы в кратчайшие сроки не найдем его благовестие, то династия Гран-Блесин прервется, а это грозит нашей стране смутой. — Вы обязательно отыщите его, Ери. Я не сомневаюсь в этом, — убежденно заявил я. «Мне бы ваша уверенность, Экселенс». Поджал губы пепельно гости. «А что с подонками, замешанными в моем похищении?» Вернул я интересующий меня вопрос. «Вы кого-нибудь нашли?» «К сожалению, нет, Ризант. После печальных событий кровавого восхождения вальвы Альвы стали очень осторожны. Их посланники исчезли не только из столицы, и теперь выйти хоть на кого-нибудь практически невозможно. А в клейздане все еще усугубляется и охотой, открывшейся на представителей темноликих. «Иными словами, тупики по всем фронтам», — подытожил я. «Вроде того», — нехотя признала квартиромка. Я сделал вид, что задумался, а потом осторожно заговорил. «Мне не хотелось до этого доводить Ерия, но, кажется, у вас не осталось выбора». «Вы о чем, Рязант? подобралась Серый Рыцарь. «Помните, вы предлагали мне выступить в качестве приманки?» «Ну вот, похоже, настало время». «Если у оловийцев остались в городе свои агенты, то меня обязательно обнаружат. Нужно только выдумать наживку пожирнее, ибо в свете минувших событий я испытываю опасения, что маэстро уже не так сильно их интересует». «Это хорошая идея, эксцелленс. Мои братья будут оберегать вас, как зеницу собственного ока». Азартно потерла руки Нор Гримон. «Нет, Милария, ни в коем случае». Решительно отверг я ее предложение. «Люди Пятого Ордена могут спугнуть подонков, и тогда мы лишимся последних ниточек, способных вывести нас к более крупным фигурам». «Я не позволю вам идти туда одному», — скинулась гостья. «Почему вы решили, что я пойду без поддержки? Экселленс Нест присмотрит за мной». «Опять Нест?» — нахмурилась пепельно «Послушайте, Риз, ни в коем случае не хочу бросить тень на репутацию господина Нор Эльдихсена, но с ним явно что-то нечисто». «Что ж, вот уже дважды вы предостерегаете меня». «Это настораживает», — цокнул я языком. Но прежде чем визитёрш успел мне возразить, добавил. «К словам человека, с вашим опытом трудно не прислушиваться. Пожалуй, для дополнительной подстраховки я возьму с собой брата». «Экселленс Вилайда? прожженно округлила янтарные глаза девушка. «Ну да, у него как раз не так давно закончился трехлетний контракт. Он вернулся с Западного фронта, довольно неплохо овладев магией». Брови и Иерии тревожно сомкнулись на переносице. Кажется, подобная идея не пришлась ей по душе. Но лезть в мои семейные дела она посчитала слишком нетактичным. Однако это же дало мне понять, что в давнем конфликте внутри семьи Адамастра серый рыцарь прекрасно осведомлена. «Делайте все, что посчитаете нужным для вашей безопасности, Риз», вымолвила девушка наконец. «Спасибо, Милария. В таком случае я дам вам знать, когда буду готов». «Можете положиться на Пятый Орден». Мы с братьями придем, когда будем нужны. Но посмотри на фазе Сриз. Он же отправная точка вплетения, плетении, его начальный импульс. От количества энергии, влитой в эту ступень, будет зависеть устойчивость всего конструкта. Далее. Вот это сочетание слогов Ун и Адай — стабилизатор заклинания. Они ни при каких обстоятельствах не должны быть слабее, иначе окажутся подавлены. И тогда даже всеведущий Карн Вадар не скажет, какой результат ты получишь. Я слушал Лайду, Ла прилежно кивая в такт ее лекции. Как я и думал, алавийское магическое учение значительно превосходило человеческое представление о заклинательстве. И это становилось ясно сразу, даже если оставить за бортом высший раздел чародейства темнолеких – Ореканию. Не стану отрицать, тут даже мои широкие познания в области гармонии не всегда помогали потому что в «Желтоглазах» существовали такие термины и концепции, которые в традиционной музыкальной теории моего мира попросту отсутствовали. Но, тем не менее, то, что открывала мне мать Ризанта, крайне органично ее дополняло. Определенно, благодаря Лайде Ла меня ждет впереди качественный скачок в создании чародейских конструктов. Уже сейчас я понимаю, как можно воспроизвести тот неразрушимый защитный купол из тысячи фрагментов, подсмотренный мною у Алавийского кардинала. Но вот по части целительства, к сожалению, темнолики и безнадежно отставали от обессолийцев. О существовании истинных слогов в контрактаве, желтоглазые, разумеется, знали, но совершенно не умели в ней работать, потому что принципы, по которым они взывали к магическим ступеням, остались непонятными и запутанными даже для меня. Именно это не позволяло народу Альве нормально взаимодействовать с низким диапазоном. Но ловицы совершенно спокойно жертвовали этим отрезком, ради звания непревзойденных милитариев. Тем не менее, свою систему обучения в лжбе я по-прежнему считал более эффективной и универсальной. Во-первых, потому что она дарила возможность услышать свою магию и понять, где закралась ошибка. Во-вторых, освоение моего метода занимало гораздо меньше времени. На полноценное обучение боевого операри, коих в армии альве называли Блойд уходило от 15 до 40 лет, что по меркам людей неприлично много. В-третьих, мой подход позволял одинаково уверенно чувствовать себя во всех диапазонах истинных слогов, не зажимаясь в каком-то одном или нескольких. Единственная проблема заключалась в том, что приходилось переучивать состоявшихся магистров. Пожалуй, пробить броню их старых заблуждений и было самым тяжелым аспектом. Трудозатратным настолько, что я уже подумывал о том, чтобы набирать необученных озаренных, из чистого листа вести их торжество узнания. Стук в дверь прервал наши слайды и занятия. Темнолико и тут же проворно накинуло глубокий капюшон, прячу свои желтые глаза, и отвернулась от входа. «Ну, чего там еще?» Ворчливо откликнулся я. В кабинет просунул голову слуга. «Мой эксцеленс, я молю о прощении, однако там прибыл посыльный от господина Ириана Гранис-де-Мор. У него устные послания для вас, но озвучивать его он готов только лично вам». «Надо же, как интересно!» буркнул я. — Хорошо, передай, что скоро я приму его. — Как прикажете, Экселенс. Чередин скрылся, бесшумно притворив за собой дверь, а я показательно тяжело вздохнул и возрился на мать. — Прости, но боюсь, что на сегодня мы закончили. — Рис, пожалуйста, не отдавай меня этой жуткой твари снова. Порывисто вскочил с кресла ловика Я не могу больше находиться в том подземелье. Меня дрожь берет от сияния ее красных очей и шипящего говорка. — Тебе нечего опасаться, ведь нас шафа тебя не трогает. — возразил я. — Но трогает остальных, и я слышу их крики. Мой мальчик, не обходись со мной столь сурово. Прояви хотя бы немного снисходительности. — Адион уже проявил. Мне не хочется повторять его ошибок. Безжалостно отверг я ее просьбу. Лайда остолбенела от такой откровенности, еще долго не могла проронить ни слова. — Я понимаю, что ты пока еще не полностью доверяешь мне. — начала была она. — Ты и твои соплеменники похитили меня и пытали. О каком доверии может идти речь? перебил я узницу. Ну и, кроме того, теперь тебе известны мои тайны, попадание которых в руки Альви будет сильно угрожать мне. Клянусь, что я никому ничего не расскажу о тебе, Рис! пылко заверила меня женщина. Повторишь это с камнем крови в руках? иронично приподнял я бровь. Прости, мой мальчик, но мне нельзя этого делать. Я уже присягнула высшему капитулату, и если попытаюсь дать новый зарок на крови, то боги накажут меня. Как я и думал. Вызвав двух безликих, я бесстрастно наблюдал за тем, как они пакуют Лайду в тяжелые кандалы, препятствующие творению волжбы. Ловийка же бросала на меня просящие взгляды, пытаясь разжалобить. «Рис, пожалуйста, не возвращай меня под землю», — произнесла она, не дождавшись реакции. «Я подумаю над тем, чтобы организовать для тебя новое место содержания», — выдохнул я. «Но пока что тебе придется остаться там на некоторое время». «Спасибо, Ризант, я правда благодарна». «Еще увидимся, мама. Если тебе что-нибудь понадобится, дай знать». Распрощавшись с Соловейкой, я приказал вести гостя ко мне. И очень скоро порог комнаты переступил респектабельно выглядящий молодой человек, в образе которого буквально каждая деталь кричала о высоком дворянском происхождении. «Господин Нородомастро, для меня великая честь встретиться с вами лично», — заложил аристократ руку за спину и поклонился в пояс. «Позвольте представиться. Мое имя Кайлин Гран-Издемор». Я прихожусь двоюродным племянникам Экселенсу Инриану. Рад нашему знакомству, Кайлин. Сразу снизил я градус официоза предстоящей беседы. Дядя отправил меня к вам с одной просьбой. Наказал не доверять ее ничьим посторонним ушам. Охотно принял мои правила парень и незаметно расслабился. Хм, как-то нагловато это со стороны главы езды Мор обременять меня столь беспардонным образом. А ведь я ему и отказать просто так не смогу. Понадобится очень весомое для этого оправдание, чтобы не испортить отношения. Род Грана и нариана по сравнению с моим, слишком силен. В обычных условиях даже мелкая ссора с такой могущественной семьей равносильно для дома с разобвению и гибели. Возможно, Издемор потому и подослал своего родича, поскольку понимает это и считает, что мне некуда деваться. Однако он не имеет понятия ни о безликих, ни о моих тайных доходах. Так что перспектива схлестнуться с одной из древнейших фамилий меня не особо пугает. Тем более, что у маэстро есть повод точить зуб на них. Как минимум за действие покойного дядюшки Лиса, приходившегося в Сивенриану братом. Но этот план совсем уж крайняя мера. Надеюсь, что до такого не дойдет. В таком случае я внимательнейшим образом слушаю вас, подавил я лезущий наружу раздражение. Глава моей семьи приглашает вас на день рождения его первенца и просит быть особым гостем на торжестве. «И это все?» — не скрыл я удивление. «Экселлен Сынриан слишком сильно вас уважает, чтобы обременять просьбами какого-либо иного характера», — подобострастно склонил голову аристократ. «Почему он просто не направил мне письмо?» — продолжил допытываться я. «Ровно по той же причине, господин Норадамастра. гран из де мор желает засвидетельствовать вам свое величайшее почтение, потому и послал меня». «Ох, ну каков заход!» Будь я барышней, уже бы растаял таких красивых ухаживаний. Столь высокой чести мало кто из древних родов удостоен. Что уж говорить о семье вроде моей. Да чего же крепко Энриан из Демора за меня взялся? Неужели в чем-то заподозрил? А в чем? Прознала моей истинной роли в кровавом восхождении? Или нарыл что-то о гибели жителей Фарнхолда? Хм, и как же мне поступить?» «Если вам нужно подумать над ответом, то я нисколько не настаиваю, эксленс, по по-своему истолковал мою задумчивость визитер. «Я вернусь, когда вы скажете». «Нет, это не обязательно, Калин. Передайте дяде, что я с удовольствием приму его приглашение», – твердо решил я. «О, это восхитительно, господин Орадомастро», – просиял молодой дворянин. «Вся моя семья будет с нетерпением ждать вас». Племянник Энриана настолько долго прощался, рассыпаясь в благодарностях, что меня от необходимости отвечать на его болтовню широченной улыбкой слегка заломило в челюсти. Когда за посетителем закрылась дверь, я с изумлением понял, что без этого словоохотливого аристократика даже дышится легче. Вроде ничего дурного он не сказал, но от этой его приторно липкой обходительности и угодливости мне захотелось вымыться. После длительной лекции Лайды Ла и этой данель задушной беседы мне нестерпимо желалось развеяться. Поэтому я обеспечно скинул на Вилайда всю недочитанную почту и отправился проведать заложников. Подземелье, как и всегда, царила непроглядная темнота. Только у самого спуска, где дежурная охрана, слабо мерцал огонек, запертый в стекле масляной лампы. На же, безраздельно властвующие в этих пенатах, предпочитала полный непроглядный мрак, и он сводил с ума моих узников почище боли. Мне ли, бывшему пленнику Улья о том не знать? Хсса! «Свет!» — зашипела Абиссалийка, когда я нарушил ее уединение с подвесным фонарем в руке. «Извини, сейчас притушу!» — улыбнулся я, ничуть не смутившись. «Мой шанс, ты долго не заходил!» — обиженно фыркнула красноглазая, но все равно охотно кинулась ко мне и потерлась, словно кошка. Я тоже приобняла ее, зарывшись ладонью ладони в густую шевелюру белоснежных волос. «Как поживают мои гости?» — осведомился я. «Очень плохо!» «Все, как ты и хотел, Риз», — зловеще ощерилась на шафа. «Как ноги Аурлейна?» «Без изменений», — посмурнела Альбиноска. «Мне никак не удается их спасти». «Не то, чтобы я сильно беспокоился о судьбе этого подонка, но мне кажется, что ему пора уже начинать приносить пользу, равно как и остальным, заточенным здесь». «Что именно я должна сделать?» — по-деловому подобралась нелюдь. «Пойдем к Хиенсу, и ты все сама поймешь». В сопровождении Бессолики я вошел в узилище безрукого оловийца. Сегодня он пребывал в достаточно бодром состоянии и при моем появлении что-то жалобно заблажил на своем наречии. Да вот только вид униженного, измученного и сломленного врага ничем не отозвался в душе. Ни ликованием, ни даже злорадством. Последние месяцы мне стало чудиться, что эмоции выветриваются из меня как-то уж слишком быстро. Я словно бревно с медленно тлеющей сердцевиной. Снаружи вроде и выгляжу целым а внутри лишь прах и пепел. Если честно, переживать подобное очень странно и страшно. Иногда ловлю себя на том, что сознательно стараюсь вызвать себе волнение и переживания, даже если понимаю, что они негативные, просто для того, чтобы убедиться, что я еще живой. Но из Хиенса я уже выжил все, что мог. Жажда мести давно удовлетворена, и на пленника я все чаще смотрел со смесью раздражения и усталости. Именно по этой причине я без лишних хикивоков Усыпила оловийца морфеем. «Зачем он мне нужен бодрствующий? Только зазря его вопли слушать». Темноликий же стоило магическому плетению сорваться с моего пальца, откинулся на спину и замер, словно покойник. «Режь!» — приказал я на шофе, ткнув в колено оловийца. «Зачем, Риз?» — совсем по-человечески вскинула на бровь. «Ну как же, будут, эксцеленсу Аурлейну, новые ноги, а мне дополнительная практика», — пояснил я. Похмурившись, но ничего так и не возразив, красноглазая взяла за работу. Набор бритвенно-острых ножей всегда был у нее под рукой, и на то, чтобы отнять у бесчувственного хиенса конечности по самой колени, она затратила считанные минуты. И пока обессалейка формировала и сшивала культи, я невольно прикипел взглядом капающий на пол темной крови пленника, кажущейся в тусклом свете ручного фонаря практически черный. Иди пока обрадуй, экселент Сарафайна, я скоро подойду. — попросил я на шафу. Нелюдь послушно кивнула и исчезла, унося с собой обе отрезанные ноги. А я приблизился к лужице крови, пролитой во время ампутации, и склонился над ней. Непрошено всплыло воспоминание о куполе того алавийского кардинала, который остался стоять даже после смерти своего создателя. Интересно, это было самоподдерживающееся плетение, или колдун в него вложил некий заряд, позволяющий заклинанию существовать автономно, или тут загвоздка совершенно в ином, Создав проекцию пустышки, я не стал накачивать ее энергией, а окунул конструкт прямо в кровь. Эти чары я разработал исключительно в целях обучения безликих и развития магической выносливости. У него не было никаких функций, кроме индикативного свечения. Но плетение нарочно построено таким образом, чтобы множество замкнутых контуров высасывали из милитария огромные объемы энергии. Поэтому для поддержания такого тренажера в активном состоянии требовалась незаурядная подготовка. К примеру, Нор Эльдихсон обычно выстаивал чуть более двух минут, прежде чем у него проявлялись первые признаки диссенатии. А у новичков начинала кружиться голова уже через десяток секунд. Поэтому сложно было описать мое ошеломление, когда пустышка засияла сама по себе, лишь только коснувшись кровавой лужицы. Я наблюдал, как крохотный конструкт плавает на ее поверхности и светится, без какого-либо моего вмешательства и содействия. Сердце размеренно било в ребра. Минута истекала вслед за минутой, а он все никак не гас. Рис, ты идешь? Необработанная плоть портится быстро! поторопила на шафа, так и не дождавшись меня. Без твоих чар мне не справится. Да-да, сейчас! крикнул я на автомате, а сам все никак не мог оторваться от созерцания пустышки. Она уже просуществовала дольше, чем ее сумел бы удержать любой из нашего братства, за исключением разве что Лиаса и меня. Как интересно! А какие еще тайны хранит себе кровь Альвы? И что это открытие мне сулит?